Авторское послесловие Прежде всего уточняю. Книга в первом издании вышла не под авторским названием и в сокращенном варианте. Примечание. В первом издании книга вышла под названием «И увидел я другого зверя» или «Два года в Кремле». Редакция оставила название московского варианта книги. Первые же оценки были даны даже не ему, а газетным фрагментам. Очевидно, это и дало возможность заинтересованным лицам, в том числе и Михаилу Горбачеву, трактовать их как целые, с выгодными себе, скорее подметными выгодами. Но с какой целью, Михаил Сергеевич? Не стоило и чтобы превентивно припугнуть и образумить а в т о р К сожалению, с п о с п е ш н и к и в очередной раз подвели вас. Ваши и некоторых ваших апологетов намеки насчет какого-то особого моего состояния в период работы над книгой выдают с головой авторов в с е х весьма прозрачных догадок. Что-то слышится родное из тех недавних времен, когда неугодных квалифицировали как, мягко говоря, отклоняющихся от нормы. Скорее мне бы надлежало усомниться в душевном ровесе некоторых моих оппонентов. ибо они приписывают мне то, чего я и не говорил, и даже в мыслях не имел. Да и неких дам, брыжущих полублатным арго, мог бы заподозрить в определенных органических изменениях. Но я, к счастью, никогда не сумею подняться до их морально-этического уровня. Так что лично мое состояние, коль оно вас интересует, как и по тем, так и по нынешним временам, одинаково ординарное. То есть, как всегда, в полевых условиях. Правда, если не считать одного ноу-хау, вашими мольбами меня вместе с... Постойте, сколько же нас? Сущих, кажется, миллионов шестнадцать. А если причислите павших, где-то около трех десятков миллионов наберется. Так вот, единственный ноу-хау состоит в том, Михаил Сергеевич, что меня вкупе с этими десятками миллионов облачили в красно-коричневую униформу. Ума не приложу, где они при нашей-то й бедности, когда уже и бывшие стяги пошли на шаровары д да о тенниски, где они взяли столько материала, не из старых ли г лагерных запасов. Вот так и хожу, радостный, в красно-коричневой робе, и думаю, что же вы имели в виду, в глаголе, и стояли люди перед смертью или перед костром, и говорили, что она все-таки вертится. А тут что? Если вы в а н а л о г и и себе взяли Галилея, как перед этим Деголе, то сей великий ученый и муж, отступив перед костром, не стал отступником, поскольку она все-таки вертится. То есть он отступился от к а с т р а но не от объективной истины, следовательно, не остановил земли вращения. Когда же вы отступились, то за этим последовало, сами видите, знаете что. По крайней мере, несколько миллионов, которых вы бросили на произвол судьбы перед внутренним взором радикалов, ныне дефилируют в красно-коричневом. Пожалуй, еще раз подчеркну, пожалуй, самый тяжкий грех состоит в том, что именно при вашем правлении извечные морально-этические критерии перевернуты с ног на голову. когда отступивший обвиняет, не предавшего чуть ли не в отступничестве. Самое поразительное, что потемнение в умах охватило и честных, но наивных людей, которые возмущаются. Как же мог человек, работавший вместе с Михаилом Сергеевичем, такое о нем написать? «Словно это не Горбачев, а я отступился от миллионов коммунистов». Словно это я, а не Михаил Сергеевич, когда мы выискивали гроши на ликвидацию последствий Чернобыля, цинично строил себе замок в Форесе, на который по нынешним ценам ушли миллиарды. Между прочим, сумма расходов и до ныне сохраняется в тайне. Словно это я, а не г о р б а ч ё в изменил общественно-политический строй. Словно это и не Михаил Сергеевич, а я искалечил судьбы миллионов людей». Словно это я, а н е Горбачев, засадил в матросскую тишину своих самых близких соратников, среди которых и друг юности, чуть ли не однокурсник м и х а и л с е р г е е в и ч Словно это не экс-президент, а я принял звание почетного гражданина Берлина. Принял после того, как из списка почетных граждан были вычеркнуты великие маршалы и воины, победившие фашизм. Не перевернутся ли в гробах и братских могилах миллиона солдат? павших за право и дело. Словно это благодаря моей, а не горбачевской непоследовательности, взорвался Карабах, с д е т о н и р о в а в ш и е кровавые межнациональные распри. Словно это благодаря мне, а не моему визави пошли по миру уже свыше миллиона беженцев. Словно это я, а не экс-президент, пустил с сумою за черту бедности по меньшей мере 80% сограждан. Касательно же того, что я обо в с е м этом сказал позновато, д объяснюсь посредством исторического аналога. В четвёртом веке нашей эры в Риме уже победил христианство. Флавий Клавдий Юлиан, 331-363, будучи в душе отпетым язычником, в борьбе за скипетр прикинулся ревностным христианином и на плечах верующих з а ш е л на трон. И буквально на второй день, сбросив личину, начал гонение на христиан. Скажите, могу ли я обвинять христиан Рима в том, что они поздно уяснили, с кем имеют дело? Скажите, могу ли я обвинять миллионы поверивших Горбачеву, который ежедневно крестился социалистическим выбором? Кто же на первых порах знал, что он в душе язычник, то есть приверженец совсем другого выбора? Флавий Клавдий Юлиан вошел в историю под именем Юлиана Отступника. Но ведь содеянное последним несравнимо по глобальности о б в а л а с учененным Михаилом Отступником. Похоже, вы намекаете, что я, как бывший большой друг и чуть ли не друг семьи, отступился. Ей-богу, не возьму в толк. Или вы действительно пребываете в иррациональном состоянии. Или до ныне имитируете таковое. Да, я по наивности, безраздельно уверовав до конца, даже после Фореса, в меру своих скромных сил и возможностей, пытался хоть чем-то помочь вам как человеку, но... Оказалось, и это свидетельствуют бывшие соратники, у вас никогда не было друзей. Начисто лишенные чувства товарищества, вы даже ближайших использовали всего лишь как материал, как средство для достижения определенных целей. Материал, который по мере ненадобности с холодной жестокостью отбрасывали, также холодно подыскивая н о в ы й п о д х о д я щ и й по одному вам и з в е с т н о й целесообразности и конъюнктуре. А уже в финальной части своей деятельности отбросили за ненадобностью материал, состоящий из 16 миллионов живых человеческих судеб. Скажите после всего этого, можно ли отступиться от отступника? Нет, Михаил Сергеевич, вы ушли з а черту добра. Между нами непроходимое поле, где лежат павшие за добро погребенные еще непреданной земле, от которых вы отступились, отдав их кости и могилы на поругание нынешним бесам. Вы отступились от живых, украв у них смысл жизни, прошлое, настоящее и будущее. И вот один из этих миллионов, облаченный благодаря вам в красно-коричневую робу, Смотрю на вас через поле отчуждения, через долину смерти и в к о т о р о й спрашиваю себя, людей, время и космос. Так кто же вы и зачем пришли в этот мир? Касательно же вымыслов насчет друга семьи, то это лишь еще раз подчеркивает ваш моральный статус. Вы же ведь сами в одной из телебесед утверждали, что порог вашего жилища слишком высок для кого бы то ни было, что вы никого к себе и близко не подпускали. А вообще-то ниже мужского достоинства впутывать хотя бы родных и близких в крутое дело политики. Но, похоже, вы и семью способны использовать как материал, как средство для достижения определенных целей. Еще раз скажу, меня уже где-то лет 20 не волнует, а ныне и подавно не взволнует так называемое общественное мнение. Ибо как журналист в е д у ю кем и как оно иногда организовывается. Естественно, после выхода книги я должен был попасть под обстрел определенных рупоров. Они сами теперь обозначаются. Нормальные читатели, а их преимущественное большинство, и книга написана для них, конечно же разберутся, что к чему и прежде всего в том, что автор лишь использует откровение Иоанна Богослова как параллельное объяснение темных мест совершившимся и совершающимся. Надеюсь, нормальный читатель понимает, что и второй зверь, и давший ему силу не обязательно по своему происхождению из ветхозаветных и новозаветных полей, а вполне возможно из реального мира сего. Последний тезис вызовет особо яростные нападки. Но умудренный опытом читатель уже сам вычислит, как и в первом случае эти определенные рупоры одни и те же. Недавно в гласности опубликованы раздумья «Здоровье и власть» по поводу одноименной книги академика Евгения Ивановича Чазова. Уж кого-кого, а его-то многие годы бывшего главврачом Кремля, обвинить в абскурантизме вряд ли кому удастся. Об этом, к слову, говорит и автор раздумий Аскалонов. Человек, то есть Чазов, примечание Олейника, по самой натуре нетерпящий мистики. По ходу повествования он, тем не менее, неоднократно возвращается к теме судьбы Ирока, который, казалось, поражал неумолимо одного за другим советских руководителей. Причем в наиболее ответственный период развития отношений нашей страны с США решались судьбы, разрядки и р а з р у ж е н и я Рейган на одной из пресс-конференций посмеивался. «Только я соберусь в Россию для бесед с их лидером, как тот умирает». И действительно, приехал он только после того, как умерли Брежнев, Андропов, Черненко, а к власти пришел Горбачев. Чазов определяет эту цепь смертей как н е л е п ы й Андропов, например, во время прогулки в Крыму присел на гранитную скамейку, почувствовал озноб, затем у него с невероятной быстротой развелась флегмона. Пришлось д е л а т ь срочную операцию, после чего вскоре наступил исход. Черненко опять же в Крыму в конце августа 83-го съел незаброкачественную рыбу. Острейшая токсикаинфекция вызвала сердечную и легочную недостаточность. Словом, из больницы Черненко вышел полным инвалидом. После смерти Андропова в февраль 1984 год, на то время самым сильным лидером, могущим претендовать на право преемства, оставался Устинов. Он умер в конце того же года. Чазов пишет, смерть Устинова была в определенной степени нелепой и оставила много вопросов в отношении причин и характера заболевания. Осенью 1984 года состоялись совместные учения советских и чехословацких войск. В них принимали участие Устинов и министр обороны Чехословакии генерал д з у р После возвращения с манеров Устинов почувствовал общее недомогание. п о я в и л и с ь небольшая лихорадка и изменения в легких. Удивительное совпадение приблизительно в то же время с такой же клинической картиной заболевает и генерал Дзур. Устинов, к сожалению, в дальнейшем погиб от нарастающей интоксикации. Наверное, уж этот случай почти одновременного заболевания двух военачальников с одинаковой клинической картиной нельзя назвать нелепой случайностью или роком. Скорее, роком или п р и в р а т н о с т я м и судьбы можно было бы считать аварию, в которую попал сам Чазов. Но после всего сказанного почему-то вспоминается гибель Петра Машерова. Ныне уже ясно, что это была не случайная автокатастрофа. Упомянув, о не очень мотивированных скачках в состоянии здоровья Брежнева, который отмечал Чазов, когда периоды неадекватности астенического синдрома неоднократно перемежались у руководителя страны с периодами прояснения и проявлением незаурядной жизненной энергии. Автор раздумий напоминает, что за рубежом разработана целая наука, прогнозирующая закат и смену ответственных государственных деятелей. Насчитывает она немало лет. Не меньше лет насчитывает и наука устранения неугодных влиятельных лиц, которые способны мешать чьим-то замыслам и тем самым расчищать путь другим. Конечно, неискушенному читателю легко вообразить лежащие на поверхности нож, пулю, пластиковую мину и п р о ч е е в том же духе. Но американские исследователи в книге «ЦРУ и культразведки» свидетельствуют, что кроме убийств, спецслужбы в свою программу включили также воздействия, которые вызывают лишение способностей, дегенерацию личности, ее дезинтеграцию, роботизацию, необратимые изменения психики, мышления, включая и оккультные методы влияния на мозг. Программа получила название «Сверхконтроль над разумом». Далее автор уже без о б е н я к о в свидетельствует. Ученым известна группа лиц в Москве, которая в последние годы напряженно трудилась над практическим применением контроля над сознанием. Продолжая исследование ЦРУ, она могла испытывать на население воздействие мощных излучателей, угнетающих биологические возможности организма. Их существование не секрет. Видимо, их применяют и сейчас. Эти излучатели, действующие в микродиапазоне плюс бесконтактное влияние, автор имеет в виду экстрасенсов, получивших опасную, неограниченную телевозможность для массовых экспериментов, а также психотропы, помогали р а с ч и с т к и готовили переворот, который большинство народа должно было воспринять в стадном неведении. Словом, и первый, и второй звери вкупе с их шефом, то есть с князем тьмы, могут быть вполне реальными земными действующими лицами и исполнителями. Резкое ухудшение здоровья недавних узников матросской тишины подтверждает самые мрачные предположения. Уверен, что читатель догадывается, кого особенно страшит суд, на котором г к о ч е п и с т ы постараются рассказать все, как было. Словом, многие из темных мест начинают проясняться, а с течением времени и вовсе станут ясными, как Божий день. В частности, то, о чем спрашивает сам себя Аскалонов. Каким образом они, экстрасенсы, то есть, получили возможность, особенно через телевидение, подвергать все население страны регулярному воздействию подсознательного, не п о д а ю щ е г о с я контролю внушения? Практически в течение года, причем решающего для судеб страны, нас успокаивали, приводили в инертное состояние м а г и и чудодеи, получившие самую широкую в мире аудиторию. Что они внедряли в подсознание людей? Как в свете этих сеансов смотрятся ныне события годичной давности? Уверен, ответ скоро будет получен, ибо нет ничего тайного, которое не стало бы явным. Прошедши неплохую школу 60-х, время яростных преследований так н а з ы в а е м ы х националистов, осмелюсь утверждать, что я, по крайней мере, догадываюсь не только, кто и зачем, но и кто за кем. Дабы не забирать у читателей драгоценное время, просто оставлю им на будущее для ориентации опознавательные знаки на кто и за кем. Итак, повторю вкратце, литература, театры, кино – все будут изображать самые низменные человеческие чувства.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 Первый в бой против моей книги, выполняя давнее предписание Даллеса, пошла радиостанция «Свобода». И это естественно. Она ведь на балансе определенной службы. Между прочим, «Свобода» подала не только сигнал атаки, но и методологию ее развития. А смысл ее в том, чтобы п о р о с и т ь не книгу, ибо против документов не попрешь, а личность автора, где опять же по д а л и с у все средства хороши. Сигнал был принят соответствующими действующими лицами и исполнителями в определенных отечественных рупорах гласности. Словом, уважаемые читатели, мы с вами в несколько раз сократили время, которое потребовалось бы для в ы я с н е н и я и кто есть кто, и кто за кем. Теперь же вам значительно легче определить, кто за кем. Огневые точки обозначены. С чем я вас и поздравляю.